Татейку Юлька притащила в 7:00 утра. Зинаида Ивановна, Зинаида Ивановна затарабанила она в дверь. Вам срочно нужно со статьёй ознакомиться, вдруг к вам какого мужчину занесёт, а вы научно не подкованный. Зинаида Ивановна. Зинаида высунулась при открытой двери заспанное лицо, выдернула из рук девчонки газету и сыркнула глазами. Юля, на 10:00 утра я Низинаида Ивановна, а дракон. Ещё раз постучишь, разорву. Юлька испуганно поморгала глазами и убежала на кухню, обиженно греметь кастрюлями. Но статью Кузинаиды всё-таки прочитала. Ровно 2 дня она пыталась себя загрузить чем угодно, только бы отогнать неприятные мысли. На третий день её терпение лопнуло. она подошла к телефону и набрала номер Нюрки Тюриной. Тюрина, сразу ухватила она быка за рога. Ты, конечно, о моем трудоустройстве и не вспомнила. Ой, а кто это? Не понимаю, кто со мной разговаривает. Загну савела Нюрка, прекрасно понимая, кто ей звонит. Была у нее такая манера оттягивать время, чтобы выдумать красивую легенду. Но ну, правильно, где тебе понять? Меня из лягушки в эту алкал а дождя до дома не довезла. Хорошо еще, что у танкий боевой с сыном несчастье приключилось, так она меня отдакинула до города. А так бы меня между прочим бык чуть не укусил, а все из-за тебя! – выкрикивала в трубку Зинаида. – Ай, постойте, Зина, это ты что ли? Но ну, надо же какое счастье! – воскликнула Нюрка радостно. Вероятно, легенда у нее созрела. А я только-только хотела тебе звонить. Ты знаешь, у меня для тебя перспективная работа нашлась. Правда, не знаю, согласишься или нет. Что же ты, на перспективную-то не соглашусь. Сбавила обороты Зинаида. Что за работа? Так санитарочкой в поликлинике. А что? Между прочим, если немножко подучится, то и врачом запросто можно потом. Зинаиду перекосило. Нюрочка, как это ты понимаешь? На врача немножко. Ой, ну я тебя умоляю. Как я понимаю? Да обыкновенно. Вон, книжку взяла, сейчас каких угодно полну самых учителей и работай. Ах, да, тебе ж диплом нужен. Ну, знаешь, можно курсы какие-нибудь пройти. Всё, Нюрка, больше мне не звони. Я не буду слушать про твоих дурацких недоумков, которые от любви с балкона на дерево прыгают. Наоборот, с дерева на балкон, чуть не плача по правилу Ньютона. Для меня уже не важно. Я не верю, и тебе уже никто не даёт 20 лет. Тебе даже 40 не дают, потому что тебе 45. Зинаида мстительно бросила трубку и пошла к себе. За ней молчком двинулся Мурзик. А за мурзиком с полной миской свежего молока поплылась Юлька. Зинаиди сопереживали все, но от этого ей легче не становилось. Работы для неё не находилось, сбережений не было, а значит, впереди её ожидало скупое, безденежное будущее. Не понимаю, Зинаида Ивановна тихо начала Юлька. И чего вы на этих официантках зациклились? Вот на рынке всё время продавцы требуются. И работа такая: всё время на свежем воздухе, витамины кругом. Если повезёт с фруктами работать. Опять же, с людьми работа, общение, положительные эмоции. У меня подружка работает, шмотки продаёт. Так ничего не обижается. И одета всегда как манекен. А чего? Сама поносила продала. Куда идти приспечь дела, костюмчик да надела. Она завтра снова притащила продавать. Не нарадуется. А вы, в официантки. Зинаида покосилась на квартирантку, не врет ли? Не. Ну я правду говорю. И всегда увольце можно, если что не так. Опять же, клиент какого навороченного обсчитать? Или там сдачу не дать? Тоже деньги. Да вы сами посмотрите, все старушки работают. Старушки может и работают. Ну, Зинаида, во-первых, далеко не старушка, а во-вторых, а во-вторых, хотя, впрочем, почему бы и не попробовать?